Варенье и скаки. Они влюбились с первого взгляда, с первого вздоха даже, четко следуя модной теории о биохимии чувств. Сигнальные молекулы, нейромедиаторы, гормоны, торопливый, неистовый кровоток «я люблю тебя», «я тебя обожаю», прижать к себе, стиснуть до хруста сделать частью себя, переварить жадно, медленно, без остатка, ни с кем никогда не делиться. Неотвратимая физиология любви. Вечерами выходили в сад с бутылкой вина, Нашаривали в ночной траве абрикосы, Еще теплые, напитанные долгим солнцем, И садились, прижавшись спинами, К огромной сморщенной ноге эвкалипта. Подумать только, здесь растут эвкалипты. Подумать только, а если мы влюбились ни разом, Ни вдвоем, ни навсегда? Они качали невидимыми головами, ужасаясь. Тогда конец супружеству, Маленькому чудесному приключению, Которое они так берегли. Конец «Мы и они». Одному бы пришлось уехать, другому остаться, одному жить, другому. Горлышко бутылки звякает о зубы. «Осторожно, это же не савиньон, нет, врементина. Вкусно, правда? Золотое, плотное, густое вино. Я люблю тебя, я тоже тебя люблю». Оба замолкали, понимая, что вся их маленькая человеческая любовь – ерунда по сравнению с тем, что сделала с ними Тоскана. Вот ими произнесено, и сразу стало стыдно и больно. Потому что ее бедную, выставленную на показ, прелестную, деревенскую, растащили на открытки, на статьи, растерзали по блогам. Каждый считает, что вправе ее любить не только они. С этим совсем, совсем ничего нельзя поделать. Толп туристов, шаркане ног, ор отвратительных голосов, чужие руки, жадные, глупые, неумелые, страшнее и нестерпимее всего, конечно, соотечественники». Просто потому, что, к сожалению, понимаешь каждое их слово. Наташка вино взяла, да ну слять, но это, я в ней не разбираюсь. По деревенской продуктовой лавке, по их деревенской продуктовой лавке, мучит и копытами семейство. Пекарина, брунелла, овальная даже на вкус, моцарелла, кабани колбаски, парчини, мимо, читатель, мимо. В тележке подпрыгивают седые тоже со свиные отбивные, картошка, ждущая часа, чтобы стать фри. Красные шеи, могучая поступь, зычный рев. Самка проносится мимо рядов зеленоватого фризанта и хватает литровую бутылку польской водки. Самец отвешивает детенышам по огулкой за трещине, запускает педагогический процесс. Зачем вы приехали сюда, гунны? Зачем топчете наш простодушный рай? Герои мои переглядываются и, не сговариваясь, переходят на итальянский, поколоманный, неловкий, но такой лакомый. Чур прочь, отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь даже от родного языка своего, от этого надоедливого сатаны. Будьте прокляты, соотечественники, изыдите, провалитесь в свой уродливый ад. Составьте компанию чите англичан, что сидели тогда, помнишь, помнишь, любимая, по соседству с нами, в ресторанчике с видом на пини и закат. Что они заказали? Две банки диетической колы, кружку пива и по гамбургеру на красное свиное рыло. Видите, мы несправедливы ко всем, потому что сама любовь несправедлива. Беременная официантка, юная, глазастая, принесла нам целую миску мидии, бутылку лакрима Кристи и сказала, как равным «Оттима Скелта». «Отличный выбор!» В выпуклом ее животе лежал, улыбаясь, маленький бомбино. «Мальчик, конечно, мальчик. Счастливый только потому, что родится сразу в раю. Мы пели прозрачные горькие слезы Христа, собранные у подножия Везувия, и у них был подлинный вкус, вкус настоящей Родины, той, которую выбираешь сам, а не той, в которой угораздило родиться». В первый их приезд, случайный, как незаконное зачатие, Тоскана была отчаянно недоступная и немая, совсем немая. Никто в деревне не говорил по-английски. Они бродили, розину форты, схватив друг друга за руки, и каждую секунду боялись проснуться. Вокруг улыбались, шумели, компаниями усаживались подкрепиться, с младенцами наты, и толстыми лабрадорами под столом, жестикулировали живо, будто дирижировали окружающей жизнью, но все мимо них, не для них, сами для себя». Даже местные коты не удостаивали их поглажкой. Даже коты угрюмо смотрели через плечо и утекали в ближайшую солнечную подворотню. Сердитая старая итальянка выходила с лейкой на крыльцо дома, который помнил еще Микеланджело, в котором четырнадцать раз воевали, трижды умирали от чумы, но все-таки остались живы. Еще у ее деда была тут лавка. Ее прабабушка родилась вот за тем окном. В контине тихо полилось вино, которое откупорит на свадьбу внук ее старшего, самого любимого внука. Из пластмассовой лейки лилась витая золотая вода, поила цветы, не имевшие названия. Горшки с ними выставляли на показ, наружу, на улицу, уже для других, не только для себя. Мир сузился до острия, до точки, стал настоящим. Прежде завзятые путешественники, они нашли место, в котором невозможно было не остаться навсегда. Но пришлось уехать. Они вернулись через три месяца. Потом еще еще. На выходные, на денек, ну, пожалуйста, хоть на минуточку. Самоучители, уроки, развешенные по всей квартире, желтые липкие стикеры, на каждом итальянское слово, как винная ягода, спрятавшаяся под шероховатым листом. «Io sono, io sono, innamorato, tu sei, tu sei, tutto per me». На Рождество Тоскана заговорила. Сначала их признали коты, особенно тот черный разбойный, что жил у аптеки в городке, прелестным, крошечным. Его имя они не выдавали даже самым близким друзьям. Это был их городок, больше ничей, только их. Три улочки, четыре ресторанчика, бар, кафе, пять энотек, две ювелирные лавки, кладбище. Всего на десять лет моложе Москвы. Однажды они столкнулись у входа в бар с известным российским режиссером, одерганным похожим на крошечную дрянную копию Дон Кихота. Усы, бородка, свита из двух теток, брезливое выражение лица. Она разрыдалась, как маленькая. Пропал, пропал Колобуховский дом. Он стиснул кулаки, хотел бежать, бить режиссеру морду, но морда уже скрылась, разочарованная, так и не понявшая ничего. Возвращайся в свое форте дей марми, урод. Они выпили в баре по напёрстку ристретто, стоя, как настоящие итальянцы. Было солнечно, всюду продавали крупный пористый миндаль и невероятные праздничные с неувядшими еще листьями мандарины. Ну да, конечно же, кот. Он заговорил с ними первый. Утробно, низко завыл, заклокотал изнутри так, что они застыли. Наверняка и вцепится, не признает. Но кот, тряся черными косматыми боками, подбежал и с размаху ткнулся башкой сперва в голенище ее замшевого сапожка, а потом в его джинсы. Они в четыре руки кинулись его обнимать, из аптеки вышел, позевывая молодой провизор, похожий на персонажа Филини. Они давно поняли, что он был обычным документалистом, этот Филини, веселый, толстый пройдоха с лицом типичного тосканского крестьянина. Провизор спросил их о чем-то. Они, не отпуская кота, ответили и уже не замолкали. До вечера, до счастливой одышки, до хрипоты. У провизора оказалось имя, Мауро. Он был сыном толстушки Паолы из бара и собирался перебираться со всей аптекой в соседский город на 300 метров выше от уровня моря. От мамы, мамы, Мия. А знаете что? Приходите вечером в бар. Будет футбол. И был футбол. Прежде они никогда в жизни не смотрели футбол. «Все-все оказалось не так, как они себе вообразили, в миллион раз лучше. С ними заговаривали старушки, требовавшие немедленно купить соседский дом, потому что он пустой, а мне нужны хорошие соседи. Вы же будете хорошие соседи, будете косить траву. Семена от нее летят на мои клумбы. Племянницы старушки принадлежали обе ювелирной лавки а муж-племянница сбежал на кладбище, негодяй, бросил девочку с тремя детьми. Впрочем, что с него возьмешь? Француз, иностранец, на него с самого начала не было никакой надежды. Коренастый Пузан, дружелюбный уволень с глуповатой хитрой физиономией, которого они принимали за нанятого из милости родственника, оказался хозяином их любимого ресторанчика Массимильяно. О, друзья! Он выходил навстречу, раскинув щедрые руки, Помнил столик, который нравился им больше всего, вино, от которого она жмурилась и ахала. Сам подавал тарелки, черные трюфеля, оливковое масло, белая паста, солнечный свет. Туристов на Рождество почти не было. Местные сидели по домам, либо разъехались по другим краям, которые чего-то считали краша собственного. Рай для тех, кто живет в раю. Как отсюда можно было уехать добровольно? По утрам прямо к их окнам прилетал фазан. Важно сидел на ограде, соображая, чтобы стянуть. Они пытались соблазнить его пресным тосканским хлебом, но фазан, взмахнув целой радугой, медленно улетал неискушенный. Единственное, что здесь было не идеально, это хлеб но они были готовы обойтись без хлеба. В канун Рождества чуть похолодало, плюс 10 градусов. Легкий прохладный намек на приближающийся праздник. Они пошли выбрасывать мусор в одних свитерах и по дороге встретили почтенную сеньору в норковой шубе и на велосипеде. На руле плетеная корзина. В комнат за покупками. Сеньора неодобрительно посмотрела на тяжелый мусорный пакет у него в руках. Это была женская работа. Эту работу должна была делать женщина, Они засмеялись, помахали ей, но сеньора возмущенно застрекотала дальше, сверкая то спицами, то рыжим драгоценным мехом. Наверняка будет сплетничать с кассиршей, той черной синегубой, увешанной бронзулетками, что ненормально оживлялась при виде каждого малыша. Зеленый пластиковый контейнер, называется Бедоны, в который сносил мусор весь городок, был с головокружительным видом на море, которое зимой просто рисовали на картоне одной синей густой линии, все темнеющей и темнеющей к горизонту, пока не наступали сумерки. Обедать решили уммы Мисемельяна, набрав в честь праздника и того и сего, и самого лучшего вина, которое только мог выдержать их в скромный кошелек. Мимо ресторана прошел старик, высокий, красивый, с дворняжкой в поводу. Еще незнакомые, но уже родные они заулыбались, приветливо, совершенно счастливые, как дураки. Как дураки! Старик остановился. Дворняшка тоже. Салюты, ла сеньора, попросил старик, и дворняжка ответила ему неуклюжий и стыдливый поклон. Но он ми, ла сеньора. И дворняжка тотчас исправила свою оплошность. Он защелкал фотоаппаратом, она засмеялась и сразу заплакала. Она все время тут плакала, быстро, легко, и Максимильяна, вышедшая из кухни с десертом в руках, терпеливо пережидала этот крошечный, сверкающий дождь. «Это ничего, хорошие слезы. Просто тут совсем близко к Богу», — объяснил он и поставил перед ними две дрожащие от нежности панакотты на каждой ложке варенья. Она попробовала что-то очень знакомое, но нет, не разобрала. Попробовала снова и снова не угадала. «Яблоки?» — спросила она, стараясь не делать ошибок и выдержать правильную интонацию. «Это ведь яблоки, Массимильяна, да?» «Нет», — ответил Массимильяна, — «это не яблоки, каки». Харманный разговорник на всякий случай всегда с собой предложил ему на выбор айву, груши и, застеснявшись, умолк. «Нет, не айва, сеньоры. Говорю же, это каки, варенье из каки. Тут их много, погуляйте вокруг, вы увидите». Они не стали гулять, понеслись домой, толкаясь как дети, помирая со смеху и строя немыслимые предположения. Кабачки, дыни? Ну, какие сейчас кабачки и дыни? Ты что, погоди, сейчас все узнаем. Интернет сонный деревенский еле ворочался. Гугл-переводчик открывался целый час. Каки оказались хурмой. Он вышел на улицу и нарвал ее прямо с дерева, вяжущую, круглую, похожую на чуть помятая в пальцах солнце. Массимирьяна забрал чаевые, слишком щедрые, чтобы обрадоваться. Чужое расточительство всегда обидно. Ты вкалываешь с утра до вечера, гнешь спину, дорожишь мордой над раскаленными кастрюлями ради каждого чем-то зима, а они... Массимирьяна махнул рукой, закурил. Старик с дворняжкой вернулся, взял стаканчик граб и понюхал, покачал головой. «Я бы убил жену за такую грапу. Я бы тоже», — откликнулся Массельмияна. «Но это покупная дрянь для туристов. Давай пей проваливай, мне пора домой, Рождество». Старик еще раз покачал головой. «Надоели эти русские?» — сказал вдруг Массельмияна. «Сил нет. Приезжают и думают, раз у них деньги, они здесь свои. Гнать бы их всех, изгадили все побережье». «Кризис?» — не в попад ответил старик. И первая рождественская звезда медленно выплыла на невероятное итальянское небо.